Дети пограничья Если разобраться, каждый из нас имеет к пограничью какое-то отношение. Границы защищают и нарушают, раздвигают или, допустим, пересекают в ходе научной командировки, испытывают при этом разные чувства, кроме одного — равнодушия, особенно рожденные в СССР. Одно из первых впечатлений в сфере пограничного — Связано у меня с рассказом моей тети-преподавательницы русского языка, как иностранного. Этот рассказ навсегда определил мое уважительное отношение ко всему, связанному с границей. С коллегой-преподавательницей тетя ехала в долгосрочную командировку, если не ошибаюсь, в Венгрию, с целью обучать местное население русскому. Заняв свое место в купе, Жанна Серафимна так звали коллегу, обнаружила легкое, но естественное для путешественника волнение. Вечер прошел в спокойной беседе о методике преподавания русского как иностранного. Наутро, умывшись и позавтракав, Жанна Серафимовна как бы, между прочим, заметила, что через шесть часов граница. Тетя, незнакомая с расписанием поезда, Россина кивнула. Когда Жанна Серафимовна констатировала, что граница будет уже через пять часов, тетя удивилась. Ее пожилая коллега не везла ни оружия, ни наркотиков, ни даже цветных телевизоров, пользовавшихся в странах народной демократии большим спросом. Столь явная сосредоточенность на границе выглядела, прямо скажем, необъяснимой. После того, как тетю проинформировали о том, что граница будет через четыре часа, в купе повисла тревожная тишина. Она нарушалась раз в час с купыми сведениями о том, сколько осталось до... Границы. На пограничном пункте ЧОП Жанна Серафимовна сошла с ума, и ее сняли с поезда. Разумеется, описанный случай говорит прежде всего об особенностях психического склада преподавательницы, но некоторым образом отражает и повышенное внимание советских граждан к границе. С развалом СССР, однако, это отношение изменилось граждане РФ стали гораздо беспечнее. В 1998 году я ехал на поезде в Краков, где в составе российской делегации должен был выступать на Международном съезде славистов. Получив польскую визу, тогда Польша еще не была членом Евросоюза, я, в отличие от Жанны Серафимовны, не испытывал ни малейшего беспокойства. Может быть, поэтому вопрос польских пограничников о том, где моя виза, застал меня врасплох. Задавший этот вопрос, держал мой паспорт в руках, и я счел это шуткой. В конце концов, подумалось мне, почему его представления о юморе должны непременно соответствовать моим. Но пограничник не шутил. Он сообщил мне, что визой является отдельный листок, который мне должно было выдать консульство. Когда я предложил ему внимательнее всмотреться в штамп в паспорте, он ответил, что это всего лишь свидетельство моего обращения в консульство. Я огорчился решив, что человек движим духом стяжательства. Я категорически отрицал наличие какого бы то ни было листка и сообщил, что дальнейшее общение с пограничниками прекращаю. Ответственность за мое отсутствие на съезде добавил я ляжет именно на них. Сила моей убежденности была такова, что пограничники заколебались. Подозреваю, что мое отсутствие на съезде мне грозило ровно ничем, но невероятное дело, посовещавшись минуту-другую, они ушли. Я въехал в любимую мной Польшу, выступил там с докладом, а по возвращении домой обнаружил на письменном столе запрошенный листок. Я испытал жгучий стыд. Единственным, что меня оправдывало в этой истории, была полная убежденность в своей правоте, иначе я не вел бы себя так с этими бдительными ребятами. Не менее бдительным оказался встретившийся на моем пути русский таможенник, когда лет пятнадцать назад я возвращался домой после долгого пребывания в Германии. Его внимание привлекли сумки с подаренными мне немецкими книгами. Он сообщил мне, сколько может взять с меня за превышение по весу, но я заверил его, что превышения нет. Точнее, тот, кто пробыл за границей более полугода, имеет на него право. Затем тревогу таможенника вызвало то, что я, возможно, везу книги для продажи, но мне и здесь удалось его успокоить, там не было двух одинаковых экземпляров. Мало-помалу я начал чувствовать себя Жанной Серафимной. Последним, что обеспокоило этого человека, было соответствие немецкой научной литературы моим собственным исследованиям. Выяснив по бумагам, что я специалист по древнерусской литературе, Он предупредил меня, что будет анализировать книги на предмет их необходимости в моих научных занятиях. Вероятно, он опасался, что в трактовке ранней русской истории я могу примкнуть к норманистам. Достав первую из книг, он раскрыл ее на фотографии античной вазы и вздохнул. Поздравил меня с тем, что книга о Древней Руси и дальше смотреть не стал. Замечу, что в дальнейшем таможенное мое общение складывалось без сучка и задоринки Сейчас, спустя годы, могу ответственно сказать, что из виденных мной бесчисленных таможен наша одна из самых корректных. Признаю заодно, что я к их ведомству ближе, чем можно было бы подумать. Все дело в том, что Пушкинский дом располагается в бывшем здании таможни. Раз в год, в день таможника, над нашим домом развивается таможенное знамя. Так что в каком-то смысле все мы там таможенники, по крайней мере, люди, связанные с пограничьем. Потому что всякая литературовед, и уж тем более литератор, стоит на границе между литературой и жизнью. Он знает, что, будучи зыбкой, эта граница проходима в обе стороны, и такое положение вещей ему кажется естественным.